Она умерла, как истинная валькирия. Райна сняла шлем и опустилась на одно колено у самого края уступа. «Мы ведь все поверили. Все. Кроме Неакрис. Клара отвернулась. Глаза невыносимо щипала, слезы так и рвались наружу. Тави, притворившаяся предательницей, готовая к тому, что ее убьют друзья, если план хоть в малости не удастся. Неакрис. Первая, все понявшая и разгадавшая, и решившая подыграть, даже такой ценой. Может, искусство гнома-врачевательницы ее и спасет, на краткий срок, потому что спаситель, вот он, совсем рядом. Подруга Аглая частенько пыталась обратить ее к Лару в свою веру, зачитывая в числе прочего и свидетельство о последних днях. Предание утверждало, что спаситель должен поставить стопу свою, на землю обреченного, погрязшего в грехах мира. Только тогда он обретет над этим миром полную власть. Так ли это? Эй, монах! Этлау больше не дрожал. Скулы отца инквизитора заострились, глаза увалились, словно он не ел по меньшей мере два месяца. Но смотрел он прямо и взгляда не отводил. «Что угодно, могущественные чародейки!» «Какие политесы? Отвечай, монах! Что можно сделать с ним? И что он сделает с нами? Согласно твоим священным книгам!» Этлау бледно усмехнулся. Опрокинутая пирамида, после того, как Игнациус и Тави сорвались вниз, словно бы поперхнулась. Зомби не пытались наступать, и молнии с огнишарами больше не секли камень верхних ярусов. Там, в глубине, куда канули драконы, начиналась своя битва. И назойливых орков, похоже, просто оставили в покое на время. «Когда-то я был уверен, что знаю о нем все. Сейчас я признаюсь, что не знаю о нем ничего. Большое спасибо. Ты мне очень помог, монах». Злая ирония призвана была заглушить вдруг прорвавшуюся в сердце пустоту. Дракон свой рад, гнусный обманщик, укравший облик ее погибшего возлюбленного. Мерзкая змеючая тварь так и не взлетел над ярусами гибнущей пирамиды, и сознание этого вдруг заставило Клару на миг позабыть даже о Спасителе. Чего уж тут преподобный пожал худыми плечами? Спасителя не остановить. Он обречен на победу. Все дерзнувшие, противостать ему падут причем не обязательно от его длани. Нет. Они падут, потому что таков естественный порядок вещей. Как вода течет вниз по склону, а не вверх, так и спаситель побеждает, ибо таково естество, определенное, само собой, им же спасителем произнесенными пророчествами. Замечательно, криво ухмыльнулась Клара. А нам что остается? Пасть с оружием в руках, лицом к лицу с врагом, как подобает воинам. Словно, само собой разумеющееся, произнесла Райна. «Прекрасно сказано, доблестная воительница!» Этлау поклонился с неожиданным достоинством, коего никто не ожидал от еще совсем недавно дрожащего в углу тощего и лысого человечка с единственным глазом. «Но мне кажется, у нас есть кое-что получше. Например, сразиться с оружием в руках и победить!» улыбнулся инквизитор. Лара, Райна и присоединившийся к ним Уртханг только и смогли что разъюнуть рты. — Ты знаешь, как одолеть его, монах? — Если бы я знал, могущественная волшебница, то, наверное, уже занимал бы его место. Глубины опрокинутой пирамиды внезапно содрогнулись, казалось, застонали даже камни. «Некромат, не — Некромат ясы понимающе кивнул Этлау, — никогда не сомневался в его способностях. И потому затащил его на эшафот, в дверях появилась нахухлившаяся эйтери. Рукава гномы по самые плечи были испачканы кровью. «Она будет жить, эта девочка!» Таби, маленькая чародейка всхлипнула, не таясь. «Она все сделала правильно. Рано страшная на вид, море крови, но главное не задето. А все поверили. Даже этот ваш архимаг, даже я. На чуть-чуть!» – тотчас поспешила она оправдаться – Хотя никто, конечно, в ее оправданиях не нуждался. «Все это неважно, доблестная гнома!» Эклау кивнул на приближающегося спасителя. «Вот у него свое мнение по поводу того, кому жить, а кому нет. Мы среди последних, как он считает». «И что же ты предлагаешь, монах?» Как все-таки болит сердце и глаза. Так хочется заплакать, прижаться щекой к камням и взвыть в голос». Потому что он, обманщик с Файрат, был авитосом с тайным. И она, Клара, не распознала подмены. Спасителя не победить силой оружия. Но кто-то попытался и ранил его. Я чувствую надлом, милостивая госпожа Клара. Думаю, ты многомудрая гнома тоже. Надлом. Сотворяющая задумалась. «Не знаю, инквизитор, его сияние ослепляет. Мы, подгорное племя, никогда в него не верили и ему не поклонялись, за небольшим исключением». «Надлом есть», — уверенно заявил инквизитор. Он больше не дрожал, словно на что-то решившись. «Вот уж не думал, что после того, что он со мной сделал, на какой союз пошел». Речь инквизитора становилась все более бессвязной, на бледных щеках проступили лихорадочно алые пятна. Клара с тоской огляделась. Над краями опрокинутой пирамиды во множестве мест поднимался дым. Зажженные драконами пожары не утихали. Хотя, казалось бы, к чему так долго гореть среди сплошного камня. В сошедших с ума небесах над медленно спускающимся спасителем бесились багряные облака стянувшиеся к утонувшему крабу со всех сторон света. С багрянцем смешивался темный жемчуг облаков пара, поднимавшихся с поверхности кипящего океана. Что творится еще дальше в море, Клара, конечно, не видела. Оставалось лишь гадать. И все-таки спаситель спускался заметно медленнее. Существенно медленнее. Брови гневно сдвинуты, но за яростью читается и боль. «Странно, разве может такое создание ее испытывать? «Надлом», — сказал этот странный инквизитор. «Кто-то дерзнул выступить против него. Что случилось с храбрецом или храбрецами, нетрудно догадаться. Однако чем-то они его достали. Какое-то оружие так и оказалось действенным. И, наверное, недаром он не может в один миг очутиться на земле». Спаситель точно пробивается сквозь незримую преграду. Не от того ли так медленные его шаги? Или есть что-то еще? Помни, всемогущих не существует. Поучал тогда еще совсем юную Клару Хюмель, душевный добряк и любимый в те времена наставник, а именно миссир архимак Игнациус. Если сила представляется тебе именно всемогущей и бездействует, то она или не всемогущая, Или подчиняется неким законам высшей категории. Не ахти какое откровение, но сейчас подходит. Что сдерживает тебя, спаситель? Ты уже здесь, в Авиале. Так что же? Что? Твой знак, перечеркнутая стрела, на достопамятной скрижали, разрубленной мечом Сильвии. Скрижали, как я теперь знаю, сдерживали западную тьму. Но когда и как на них появились твои символы, спаситель? Клара затаила дыхание, забывая сейчас обо всем. Даже боль в сердце куда-то отступила. Чародейке казалось, что она застыла, покачиваясь на краю. И еще шаг, и все. Ей откроется истина. Скрижали несут на себе отпечаток силы спасителя. Они сдерживают западную тьму. А что если для последнего рывка ему нужен встречный удар? Окончательный прорыв той самой тьмы какую либо запер он сам, или же заперли его имени. Что если он ждет именно этого, этого прорыва, после чего у Эвиала не останется даже призрачной надежды, пророчество разрушения, высвобождения западной тьмы, ее Клары лицо в черной туче над погибшим Орвестом. Но западная тьма надежно скована. Да, скрижали разрублены, но мрак не ринулся на восток всесокрушающим потоком. Так почему же должен устремиться именно сейчас, если только эту тьму не выпустят на свободу? Намеренно или случайно? Кэр, словно отвечая чародейке, из глубин донесся новый удар. Отзвук прокатился по ярусам и пирамидам. Обрушивая уцелевшие после драконьей атаки, багряные тучи закручивала спиралью, словно их затягивала в себя зияющая пропасть исполинского конуса, врезавшегося в плоть Эвиала, словно копейное навершие. Забыв об осторожности, орки Уртханга выбирались наружу, изумленно глядя вверх. Не все могли выдержать взор спасителя в гневе. Некоторые даже опустились на одно колено, словно благородные нобели перед королем. Кларе захотелось крикнуть, что он не заслуживает подобных почестей, что он пришел сюда просто пожирать и что такому не кланяются. Но в этот момент из пропасти донеслись тяжелые хлопки широких кожистых крыльев. Сердце у Клары оборвалось, она бросилась к краю уступа. Из темных глубин опрокинутой пирамиды, медленными и натужными взмахами, поднимался огромный черный дракон. Перепонки надорваны, некогда блестящая чешуя брони пробита в нескольких местах, и в бездну тянутся тонкие кровяные шлейфы. Но исполинские черные полотнища мерно вздымаются и опускаются, несмотря ни на что. Дракон летит, выбираясь из жадной, все поглощающей бездны. И в пасти его клокочет пламя, готовое вырваться наружу истребительным потоком. Аве вырывается у Клары, и она вынуждена сморгнуть, потому что в глазах стало совсем мутно от подступивших слез. Не так-то легко меня прикончить, Клар! Голос в ее сознании был тоже голосом Авету состайна. Что дальше, чародейка? Решай поскорей, пока я еще могу летать. Смотрите, Кирия! Райна нагнулась, подбирая что-то с окровавленных плит. Череп. Крошечный череп нерожденного ребенка. Желтоватый и блестящий страшная игрушка магов, не дающих несчастному покоя уже столько веков после смерти. А вот у нее самой детишек так и не случилось. Хотя она может. Да-да, может. В 300 человеческих лет отроду. Одно из маленьких преимуществ мага Долины. Спаситель замер в какой-нибудь сотне шагов от Клары, недвижно зависнув над землей. За его спиной, высоко в небе, бешеным круговоротом мчались багровые тучи. Завывали ветры, разрывая в клочья, валящий из развалин опрокинутой пирамиды дым. Однако вокруг Клары воздух застыл в тяжкой давящей неподвижности. — Решай, чародейка! — вновь прогремела, не мы другим, и вновь уже куда мягче. — Я мечтал об этом много десятилетий, выйти на бой с тобой, плечом к плечу. — Никогда не думал! — бормотал тем временем и не отрывая взгляда от неподвижного спасителя. — Что узреем собственными глазами его, который... — он внезапно сорвался на визг, «Который меня извечил! Который меня продал! Меня и всех остальных!» Скрюченные пальцы инквизитора вцепились в замызганное одеяние на груди там, где следовало висеть перечеркнутой стреле символу спасителя. орчи Капитан! Нет ли среди твоих хоть одного, кто бы в него веровал?» Громким, но нежданно твердым голосом окликнул Уртханга инквизитор. «Но ну, у тебя и вопросы, святоша!» проворчал предводитель Орков. «Нет у нас таких, и быть не может. Когда пусть поищут среди добычи, мне нужна стрела с крестом, немедля». «Поглядим!» Без запинки отозвался Урткан, делая знак нескольким воинам. «А ну, храбрецы, живо! В этой свалке чего только не сыщется!» «А тебе, Клара, придется его держать, пока я тут все не устрою». Этлау метнулся обратно в каземат. «Стой, монах, стой! Ты чего задумал? Говори!» «Чего задумал? Скоро увидишь!» Ту, пропасть! Нашел время с загадки загадывать!» Яростно выпалила Клара. «Ты знаешь, что он не получит полной власти над Эвиалом, пока тьма не освободится?» «Ну, или, по крайней мере, получит, но не сразу!» «Она права, монах!» Прогудел Сфайрат, обращаясь разом и к Этлау, и к чародейке. «Перед ним еще один барьер. Я тоже чувствую». «Значит, если тьма не прорвется, он ничего не сможет сделать». Райна сощурилась, оценивающе глядя на спасителя. «Сможет», – доблестная воительница, – отозвался изнутри Этлау. «Думаешь, он зря поднимает мертвых?» «А зачем он их поднимает?» Райна не притворялась всезнающей. «Чем больше ходячих трупов увидят добрые поселяния, тем сильнее станут призывать его», — разъяснил инквизитор. «Об этом священном предании тоже говорилось. Не впрямую правда. За уверенных. После того, как он сокрушил бы тех, кто встал против него с оружием. И после Мора, которого, правда, не было». Спаситель или его апостолы пророчествовал о судьбах мира. Сейчас эти пророчества исполняются. Но можно ли этому верить? В Писании многое казалось не так. Что верно, то верно, согласился Этлау. Голос его звучал приглушенно. Но среди лжей и полуправды обязана скрываться и истина. Победу ему дарует всеобщий призыв. Все моления... «Могу себе представить, как рыдает и воет сейчас народ в Эгесте или там, в Семиграде!» «Не понимаю», — покачала головой Валькирия. «Но все-таки, если тьма не вырвется, то случится все то же самое, только медленнее!» Раздраженно отрезал Этлау. «Не мешай мне, храбрейшая!» «Он ошибается», — подумала Клара. «Инквизитор во многом прав, но здесь напутал». Мертвая и ужас, все умоления – это просто его оружие. покать тьма оскована, его власть не станет всеобщей. Он может спасти лишь, когда мир не просто на краю гибели, но только если окажется за краем. Череп, маленький череп нерожденного ребенка, с холодной жестокостью, вырванного из материнского чрева. Клара поежилась, несмотря на всю выдержку. Игнациус надеялся именно на него, в случае, если спаситель решит попристальнее взглянуть именно на мессира Архимага, вырванный, кстати, кем? Жуткими злодеями, любителями страшных и кровавых ритуалов или же теми, кто понимал истинность принципа меньшего зла и брал на себя непрощаемую вину в надежде получить оружие против спасителя? Откуда у простой кости такая мощь? Почему Игнациус так на нее надеялся? И что задумал Итлау? Далеко внизу вновь замелькало красное и зеленое. Мертвяки, выполняя раз отданный приказ, с муравьиным упорством лезли вверх по полуразрушенным маршам. Заклятие Бельта и Стайла. Старый некромант отбросил врага далеко назад, но полностью не истребил, да и, наверное, никто бы не смог. Клара немалым усилием оторвала взгляд от спасителя. Слушай, чародейка, слушай. За тобой Эвиал, целый мир. А спасать миры – это, как всем известно, особый талант магов твоей главной гильдии. И сейчас Эвиал действительно исходит последним предсмертным стоном. Из Аркина, святого города, по окрестным землям разливается серая тьма. Это еще не прорыв того ужаса, что на Западе, но и его начало провозвестник и предтечин. послушай по морю все едино. Маршируют ряды подъятых Спасителям мертвецов. Пусть это лишь обряд, часть сложного ритуала. Бедным поселянам от этого не легче. Приди, спаситель, приди, ибо настал последний час. Раздается крик от океана до океана. Окровавленный сфайрат опустился рядом с Кларой, нагнул гибкую шею, заглянул прямо в лицо чародейки, удивительными кошачьими глазами с узкими вертикальными зрачками разрубами. «Ничего не поделаешь, Клара. Надо идти туда, к нему». «Сейчас, сейчас пойдете», — донесся голос инквизитора. «И вот только костерок разожгу». «Что он несет, Райна? Какой костерок?» Костерок, повторил Этлау. Из глубины каземата голос его звучал глухо. Одну штуковину запалить требуется. Не сейчас, правда, еще не сейчас. Пока вы тут разлагольствуете, злобно прорычал Уртханг. Глядите-ка, кто к нам опять на блины собрался. Вам покойник Бельт уже говорил, что надо держаться. Ну так и я теперь повторю, огрызнулся Этлау. «Не за себя деремся, зеленокожие, и даже не за волчьи острова. За весь авиал, как ни крути». «Крутить это я уж сам как-нибудь». Не остался в долгу урочий предводитель. «Хватит», — рявкнула Райна, — «смотрите там, наверху». Снизу надвигались зомби Империи Клешни в красно-зеленом, считая враг уже привычный. А сверху, от разрушенного драконьим ударом венца малых пирамид, надвигалась новая угроза. Бесчисленные серые ряды, утопленники, вырванные силой спасителя из крепких объятий моря. «Значит, ты и этим не брезгуешь», – яростно прошипела Клара, заставляя себя взглянуть прямо в нечеловечески спокойное лицо того, кто явился судить и спасать Эвиал. «Некромантия, высшая некромантия». «Спаситель, отец и прародитель всех, кто балуется с ходячими трупами!» Пронеслась вереница суматошных мыслей. «Нет-нет, что я! Некроманты были всегда, в самой глубокой древности, а вот Спаситель появился не в начале начал, хотя Аглая Стивенхорст с этим бы не согласилась. «Продержитесь!» – послышался голос Этлау. «А потом ты, госпожа Клара!» «Да, верно. Потом я, потом я, госпожа Клара. Единственный оставшийся нам путь совершенно безумен. Понимаю. Гордо взмыть на спине черного дракона и ударить мечами, пусть и непростыми, того, кто еще не потерпел ни одного поражения, как всегда. Стоп, не всегда, ведь спаситель не преуспел в Мелиине, хотя там тоже вроде бы как оставались считанные дни до его второго пришествия». Что ж, инквизитор, зажигай, что должен. Мы подождем, но учти. Новый громовой удар в глубинах опрокинутой пирамиды. Кое-где по лестничным маршам вниз покатились каменные обломки, сметая и опрокидывая красно-зеленых зомби. К сожалению, далеко не со всех спусков. К бою, Кирия Клара. Негромко произнесла Райна, и волшебница, согласно кивнул, выхватила из ножен рубиновую шпагу. All oh. right.